Глава тридцатая. Старая добрая свиданка. Джулиан был прав. Ужин удался на славу. Малика заказала себе фуа-грахать и не следовало бы. Ужас же! Вот так пропихивать пищу гусям в глотке. Ужаснее ли, чем фабричное разведение жареных кентукских кур? спросил Джулиан, не отрывая взгляда от винной карты. Ты уверена? А мне так не кажется. Ужаснее, чем уничтожение амазонских лесов, чтобы ингредиентом гамбургеров было где пастись. Ужаснее пальмового масла, которое буквально убивает орангутанов, чтобы у нас были губные помады и корочка пиццы. Боже, на дух не выношу нытиков либералов и их избирательные добрые сердца. Мир суров и ебанут. И если ты не готов быть монахом-веганом, не втирай мне, что тебе можно твои экологически чистые рукодельные сосиски из камбри, которые тебе доставляют к порогу истинные сардельки сардельки-ко или еще какой-нибудь угрюмый хипстерский стартап с закосом под ретро. А мне мою фуагра нельзя, потому что свиньям всего лишь поджаривают мозги электрошоком, а гуси вынуждают давиться кукурузой. «Ух!» — отозвалась Малика. Мне стало даже приятнее есть, чем до этого. Умничка. И карамелизированные груши идут с фуагра отлично, правда? Как и задорное десертное винишка, которое я с таким знанием дела заказал. Есть в этом какое-то упадничество. Пить десертное вино с закуской. Упадничество. Буржуазное понятие, мое милое. Люди, у которых есть класс, поступают, как им, блядь, заблагорассудится. Если у тебя в закуске фигурирует карамелизированная груша, ешь ее со сладким вином. Очевидно же. С Джулианом было весело. Как вообще, зачастую с людьми, которым серьезно на все насрать. В целом, Малика предпочитала, скорее, мужчин правого толка, а не леваков. Даже в университете, где к мальчикам Тори относились как к парям. Ужинать с людьми, которым не пофиг, так утомительно. Все им ужасно. «Все нерешаемо. Мир гибнет, и мы в этом виноваты». Ужин с парнем из левых истощал. Ребята из правых желали только жрать, пить и трахаться. И нет, они не собирались осознавать свою привилегированность, потому что кто-то же так или иначе привилегирован, и если на чистоту привилегированными, они предпочитали видеть себя». Нет, идиоты ей не нравились. От придурков в питейных клубах она тоже уставала быстро. То ли дело умные мужчины правого толка. Богатые, уверенные в себе, эрудированные гуляки и гуляки беззастенчивые. Вот с кем весело-то. И чтоб постарше. Ей нравились те, которые постарше. Она позволила ему заказать для них обоих. Почему нет? Ей вполне нравилось и когда ее соблазняют, время от времени и исключительно на ее условиях. Ей нравилось, когда ее выгуливают, кормят и поют, и льстят ей, если все это делает эксперт уровня Джулиана. Вот что не досталось столь многим ее подругам по университету. Это Малике нравилось. Она не уступала этому, она этому радовалась. А если ей надоедало, она отдалялась. Вежливо или не очень. Конечно же, ей при прочих равных хотелось зарабатывать наравне с мужчиной. Но возражала ли она, если мужчина платил за ее ужин? Черт, черта с два! Кроме того, ей хотелось побольше знать о том, чем Джулиан занимается в сэндвич-коммуникациях, и она решила, что он станет общительнее, если к нему подольститься. Значит, «Мне все удалось с хэштегом «Я это Латифа», так?» «Еще как милая», — подтвердил Джулиан. «Четверть миллиона ретвитов». И сколько из тех ретвитов с подлинным сочувствием к той убитой женщине из ужасной жилой высотки? И сколько с неприязнью к убитой транс-женщине? О том, что людей уже тошнит от того, что их вынуждают обожать всю эту трансфигню, нравится им это или нет? «Ну, надеюсь, там значительный перевес в сторону второго Малика. Сочувствие мне неинтересно. Сочувствие — буквально последнее, что мне хотелось бы продвигать. Меня интересует ярость». Вслед за фуагра возник жареный на гриле палтус и дом переньон. «Большинство людей не подает шампанское к столу», — проговорил Джулиан. Впаривают тебе паршивый бокальчик-другой под канапе, а потом, блядь, весь вечер шабли или шарди. Я лично считаю, что шипучка — идеальное сопровождение к любому блюду, в том числе и к говядине, или даже к дичи, но особенно к рыбе. Будь здоров! Он отвратительно выделывался, упиваясь ясноглазым обожанием двадцати двухлетней недавней выпускницы, родившейся в муниципальной квартире. Ясноглазость Малике давалась хорошо, и она это знала. До того хорошо, что у нее даже получалось отвлекать его внимание от ее изысканно обнаженного бюста. В Джулиане имелся класс. Малика поймала его взгляд, устремленный на ее груди, всего раз двадцать-тридцать за весь вечер. Я заметила, что мои твиты про Латифу... Увязывают с другими хэштегами, сказала она, поднося свой бокал к бокалу Джулиана. Ты видел эту тему? Хэштег жертва вся белая. Малика имела в виду самозародившуюся инициативу, словно бы проросшую из гнева хэштег Я это с и обвинявшую белую элиту в том, что она отдает предпочтение белым пострадавшим женщинам перед черными. Да, само собой. Ужас, да? согласился Джулиан. Статистика. Такая унылая. Полиция и правительство, очевидно, больше пекутся о белых, чем о черных. Не мудрено, что черные сердятся. В смысле, что хорошего хэштег «я тоже» сделали для Латифы. Почему хэштег «не окей» целовать белую принцессу в бикини посреди реалити-шоу, зато «окей» убивать черную девушку на загаженной лестничной площадке? «Ну, такого, правда, никто не говорил», — отозвалась Малика. «Люди-то думают иначе». Джулиан улыбнулся. «Да». «И впрямь думают, что ли?» — спросила Малика, вскидывая брови. «Со статистикой ты не поспоришь, верно?» Джулиан возвратил ей взгляд при увеличенной невинности. «Джулиан, я математик. Споры со статистикой — моя работа». И Ньютонов третий закон статистики утверждает, что на всякую статистику найдется равное ей противоположное. Пусть я ни секунды не отрицаю, что черным с полицией традиционно труднее, чем белым, но правда ли в самом деле, что закон систематически пренебрегает черными жертвами, и это целенаправленно? Я не знаю, Малика. Имеем, что имеем. Так, может, и в самом деле правда. Он ей все еще улыбался, но уже не так тепло. В улыбке проглянула сталь. Некий вызов. Брови вскинулись в самую малость, самостоятельно задавая вопрос. Малике, показалось, эти брови спрашивают, ты с нами или против нас? Те теги, хэштег «Жертва вся белая» замкнулись на теге про Сэмми, проговорила она, увиливая от негласного вопроса на те, которые мой алгоритм нацеливал прямиком на ЧАМ, на их профиле в Фейсбуке и Твиттере. Миллионам людей сказали, что текущее положение вещей — дискриминация против них. Правительству, оппозиции, королевству вообще. Никому нет до них дела. Да, так и есть. Джулиан. Это сэндвич коммуникации запустили хэштег «Жертва вся белая». Знаешь что, фонарик, промолвил он, вообще-то Кажется, вполне может быть. Хотя в ресторане было очень тепло, Малике почудилось, что она слегка содрогнулась. Платье, которое она надела, было кратковато, и по коже побежали мурашки. Малика думала, что понимает свою работу, понимает ее циничную суть, теперь же осознала, что ни сном, ни духом она этого не знает. Возможно, следовало бы давно догадаться, что все на самом деле настолько гнусно, насколько это теперь представлялось. В конце концов, они отправились на ужин частным самолетом, вселились в гранд-отель Кемпински, что обойдется заоблачно дорого. Люди в маркетинге бывают богатыми, но Джулиан был богат преступно. То есть промысловый флот не просто распространяет недовольство или даже усиливает их, а прямо-таки создает. Мы действительно их подталкиваем, моя милая. Погоди, скоро начнем хэштег «Жертвы все черные» и расскажем всем потенциальным голосующим за Англию на выход, что в связи с волной негодования хэштег «Я это Латифа» полицейским велено приоритетно относиться к черным жертвам, а о белых забыть и действительно думаешь, что люди в это поверят? <смех> ну, некоторые поверят. Многие вообще-то. А для остальных это все часть проекта липовых новостей. Правильно? Очередной удар по необходимости доказательств. Трамп запустил такое несколько лет назад. Поначалу просто отрицал факты, но очень скоро и он, и все прочие, осознали, что даже проще придумывать новые. Почему-то, чем сильнее людей путаешь, тем им беспокойнее и разобщеннее, и тем больше вероятность, что они проголосуют за реакционные правые решения. Нередко вопреки собственным интересам. Они занимают круговую оборону, закрывают границы и зашоривают мозги. Не знаю почему, но вот так оно. Для нас это прекрасные новости, тебе не кажется? И еще бутылочку. И вновь Малика почуяла, что Джулиан ее посвящает, вводит ее в паству, как уже было у него в кабинете, делает ее по-настоящему своей в сэндвич-коммуникациях. Она не понимала, зачем он из кожи вон лезет, чтобы явить глубины своего цинизма. Нужды в этом не было. Она же математик, работает в соответствии с внятно поставленной технической задачей. Ей незачем знать о целях. Вероятно, Джулиан думает, что так легче будет затащить Малику в постель. Но с чего он взял, что есть нужда в уговорах? Она согласилась на эту поездку, на неоткровенное платье. Зачем трепаться о работе? Огня в этом никакого не зажигает. Хотя зажигает, если честно, потому что ужасно, безнравственно, по меньшей мере, полуприступно. И Джулиан ее туда впускает, что действительно очень мстит, проверяет на прочность перед мелочной моралью. В этом тоже свое веселье. Джулиан говорил, вот гляди, я очень гадкий мальчик, зарабатывающий неприлично много очень грязных денег ради плотских утех. Хочешь со мной? И она хотела. Обожала все это дело. тайны, гнусное. Чуть ли не промышленный шпионаж. Джулиан явно упивался, рассказывая ей всякое такое, а она увлеченно слушала. Они теперь заодно. Он в безупречном вечернем пиджаке, она в ого-го, каком сказочном платье. Они ужинают в ресторане для миллиардеров, пьют шампанское и плавно смещаются к сексу в номере с видом на Женевское озеро. Да она, блин, девушка Бонда. Второй же голос на задворках сознания, звучавший к досаде Малике, очень похоже на мамин твердил Малика: Уходи! Это бред! И опасно! И неправильно! Уходи немедленно, глупая ты! Глупая девчонка!» Ну, этому голосу лучше бы заткнуться к чертям. У математиков даже юных и привлекательных шансов на съемки в собственном фильме с Бондом не прорва. В реальном мире живешь только раз. — Само собой, — проговорила она, кладя свою руку поверх его. — И еще бутылочка — это отлично. Он подался вперед через стол и поцеловал ее. — А прикольно вообще-то, — сказал он. — Да, — согласилась Малик. — Расскажи, что мы там закидывали сегодня людям в Фейсбуке? — Мы? Он зацепился за то же самое слово, за какое схватился, когда они прежде обсуждали дела компании. Ее совершенно точно проверяли. Я же часть команды, верно? спросила Малика. Это же мои циферки доставляют твои враки по назначению. О, и не говори враки, милая. Это подразумевает, что существует такая вещь, как правда. А мне кажется, мы оба понимаем, что это не так. Уже лет десять по меньшей мере. Малика прекрасно отдавала себе отчет, что вот он, Фаустов Миг. Ей предстоит решиться и встать на темную сторону? Мама точно не одобрила бы, и как раз сейчас устроила у Малики в голове немалый тарарам. Но если б Малика всегда поступала так, как одобряет ее мама, она бы за годы упустила много всякого веселья. И какие альтернативные факты мы сегодня разбросали, Джулиан? Спросила она. Какие враки превратили в правду? «Ну, из интересного вот что. О, готов тебя обрадовать, что убийство Сэмми Трансэмми раскрыто». Малека подумала, что вот это насмешливое Трансэмми он произнес злорадно. «Вероятно, очередная подначка, попытка вынудить ее показать свою принадлежность к гиперчувствительному поколению и воспротивиться хамству, подстрекательским разговорчикам». Так он дает ей понять, что она теперь и впрямь вместе с хулиганами родом из другой страны, менее добропорядочной, и им поебать, кто там что чувствует. Малика решила не ловить Джулиана за язык. Хотя вот это обзывательство Сэм Михил ей не понравилось, в той же мере, в какой не понравилось бы, если бы Джулиан назвал ее Малику Паки. Раскрыто? Правда? Переспросила она. — Нет, неправда, моя сладкая, — ответил он с несколько снисходительной ухмылкой. — Не прям раскрыто. Но кому какое дело? С сегодняшнего вечера многие думают, будто знают, кто преступник. И, конечно, значение имеет только это.